Что там будете делать? Ну от кабачок. Как вы думаете, что я буду там делать? Когда я вернулся в бар, девушка в зеленом пальто все еще сидела за тем же столиком. Я попросил у дежурного бумаги и положил листок на стол, где оставил свои напитки. Девушка сидела всего футах в футах шести от меня и могла хорошо видеть, чем я занимаюсь, оставаясь тем временем почти вне поля моего зрения. Я достал бумажник, вынул счёт за вчерашний обед и, положив его на стол перед собой, начал делать на бумаге какие-то пометки. Через какое-то время я созлостью бросил ручку, скомкал бумагу и бросил ее в ближайшую мусорную корзину. Взяв другой листок, я повторил тот же маневр и так проделал несколько раз. В конце концов я опустил голову на руки. И закрыл глаза. Сидел я в таком положении минут пять, как человек сосредоточившийся на какой-то мысли, по крайней мере, так должно было казаться со стороны. А дело в том, что мне нужно было спешить. Я сказал Белинде, чтобы она была в отеле через десять минут. Но если она успеет за это время выйти из ванны, одеться и прийти сюда с Мэги, то значит, я еще меньше знаю женщин. Чем думаю. Потом я снова начал писать, комкать бумагу, выбросив один лист, начинал на другом, и так прошло еще минут двадцать. Потом я допил свои напитки, поднялся, попрощался с барменом и вышел, дойдя до белой плюшевой портьеры, отделявшей бар от холла, я остановился и осторожно выглянул из-за нее. Девушка в зеленом пальто подошла к стойке, заказала себе еще порцию, а потом, будто не на роком, опустилась на стул, на котором я только что сидел. Она оглянулась, словно без видимой причины, но в действительности, чтобы убедиться, что за ней не следят, затем, как будто также не намеренно, протянула руку к мусорной корзине и вынула оттуда лежавший сверху листок бумаги. Она разгладила его на столике, как раз в тот момент, когда я неслышно ступая очутился позади ее стола. Я даже смог прочесть то, что недавно сам написал на листке. Только очень любопытные молодые девушки суют свой нос в мусорные корзины. На всех остальных листках то же самое. Секретное сообщение, сказал я. Добрый вечер, мисс Лемей. Она резко обернулась и взглянула на меня. Загримировалась она довольно умело, чтобы скрыть свой естественный оливковый цвет кожи, но никакая пудра не смогла скрыть р у м я н ц а который вспыхнул на ее лице. От волос до самой шеи. Сумма можно сойти, как очаровать н о в ы к р а с н е е т е сказал я. Простите, я не говорю по-английски. Я очень осторожно прикоснулся к садине на ее виске и мягко сказал: «Э, "Потеря памяти от э, сотрясения? Ничего, это пройдет. Как ваша голова, мисс Лемей? Простите, я не говорите по-английски. Это я уже слышал. Но вы довольно хорошо понимаете по-английски, не правда ли? Особенно письменную речь." Честное слово, в мои преклонные годы очень трогательно видеть, что современные молодые девушки не потеряли способности так прелестно краснеть. Она в замешательстве поднялась с комков л и с т о к в руках. Да, она, конечно, н а с т о р о н е н е ч е с т и в ы х ибо кто же, кроме тех, кто на стороне нечестивых, стал бы пытаться, как несомненно делала она, п р е г р а д и т ь мне дорогу вчера в аэропорту? Тем не менее я не мог подавить в себе острое чувство жалости к ней. В ней чувствовались какая-то потерянность и беспомощность. Вполне возможно, что она превосходная актриса. Но ведь превосходные актрисы скалачивают состояние, б л и с т а я на сцене или на экране. Потом я по какой-то непонятной причине думал об е л и н д е Двое за один день – это правуж слишком. Я кивнул, указывая на бумажки. Можете сохранить их, если хотите, сказал я ехидно. Эти? Она показала на смятые листки. Они мне не нужны. Память, кажется, возвращается. Пожалуйста, я у вас съел парик, мисс л е м е й Ее руки автоматически взметнулись и коснулись волос, но в следующее мгновение она вновь их опустила и с досадой закусила губу. В темных глазах мелькнуло что-то вроде отчаяния. И снова во мне шевельнулось неприятное чувство, что мне нет причины гордиться собой. Пожалуйста, с т а в ь т е меня, сказала она. Я п о с т а р и л с я и дал ей пройти. На мгновение ее глаза встретились с моими и могу поклясться, что в них была мольба. В лице ее что-то дрогнуло, словно она вот-вот р а с п л а ч е т с я а потом тряхнула головой. она поспешно удалилась. Я пошел за ней более медленно и проследил, как она, сбежав по ступенькам, свернула на набережную канала. Несколько мгновений спустя в том же направлении прошествовали Белинда и Мэги, несмотря на зонтики, они совсем промокли и имели несчастный вид. Ну, возможно, они все-таки добрались до отеля за десять минут. Я вернулся в бар, откуда совсем не собирался уходить, хотя и должен был внушить девушке обратное. Бармен очень милый человек встретил меня дружелюбной улыбкой. Еще раз добрый вечер, сэр. А я думал, что вы уже пошли спать. Я и хотел так сделать, но потом мои вкусовые бугорки подсказали мне, что я должен выпить еще. И всегда нужно поступать так, как подсказывают вам ваши вкусовые б у г о р к и сэр, сказал бармен с серьезным видом. Он протянул мне стакан на здоровье, сэр. Я взял стакан и вновь обратился к своим мыслям. Я думал о наивности, о том, как неприятно идти против своей воли, и о том, могут ли молодые девушки краснеть по заказу. Когда-то мне говорили, что некоторые актрисы способны на это, но сам я не был в этом уверен, поэтому мне ничего другого не оставалось, как заказать еще порцию. Следующий стакан, который мне довелось поднять в этот вечер, был гораздо тяжелее, и напиток в нем был гораздо темнее. Это была целая пинта крепкого ирландского портера, большая редкость для любого континентального кабачка. но только не для Бела. Этот кабак был более английский, чем любой английский трактир на большой дороге. Он специализировался на разных сортах английского пива, а также и мой стакан подтверждал это на крепких портерах. Кабачок был переполнен, но мне все же удалось найти отдельный столик. Я сел лицом к двери не потому, что как жители дикого запада не люблю сидеть спиной к двери, а потому что не хотел упустить моменты, когда Мэги или Белинда войдет в кабачок. Пришла Мэги, подошла к моему столику и села. Она промокла до нитки, несмотря на плащ и зонтик, и ее и с т и н е черные волосы прилипли к щекам. Ну как, все в порядке? Заботливо спросил я. Если промокнуть насквозь означает полный порядок, то тогда да. Но ну и к а л ю ч к а совсем не в духе моей Мэги. г Должно быть, она действительно здорово промокла. А как Беллинда? Тоже переживает. Но она, мне кажется, слишком беспокоится о вас. она подчеркнуто подождала, пока я с удовлетворением и не спеша отпил очередной глоток портера, но все-таки надеется, что вы не станете уж слишком рисковать. б е л и н д а очень внимательная девушка, сказал я, понимая, что Беллинда теперь хорошо понимала, насколько все серьезно. Она еще молода, бросила Мэгги. Конечно, Мэгги. И легко ранима. Тоже верно, Маги. И я не хочу, чтобы с ней приключилась какая-нибудь беда, Пол.